Глава 7 Сэр Ланселот, Дракон и Прекрасная Дева Дракон! — почти взвыл от восторга Ланс. — Господа, если вы вмешаетесь в мой поединок, я буду вынужден вас убить. Командир, я не так часто, ведь прошу о чем-то, не? Так вот, мне нужна энергобатарея из вашей машины. Могу я ее снять? Ланс, у тебя перегрелись свои батареи? Такого я от более-менее уравновешенного робота все-таки не ждал. Но, похоже, романтика короля Артура ему перегрела мозг, потому что в ответ Ланс заявил. «Нет, командир, ты же понимаешь, самое страшное, что мне грозит, это просто уход на респ. Тогда сам его добьешь. Но я, выезжая сюда, мысленно пожелал убить дракона или найти ховер-танк. И вот оба желания в одном. Это знак свыше, только не понимаю пока». Какой? Но в любом случае каждый из рыцарей круглого стола должен был совершать подвиги в одиночку. И вот это мой подвиг. Пусть ты и не Артур, но великий волшебник Мерлин из тебя вполне хорош. «Ланселот, мне кажется, ты бредишь и несешь полную дичь», — сомнением поделился я наблюдениями. А потом пожал плечами. «Чего я взъелся? Если он угрохает его один, у нас будет меньше потерь». Но если тебе так прям хочется, вперед! Я не представляю, как с этой штукой драться один на один, тем более что...» Этих моих слов Ланс просто не услышал. В его броне принялись открываться неожиданные порты, а из инвентаря были извлечены знакомые и не слишком модули, которые последний раз я видел в лаборатории ловушки. Первой выпала платформа с ногами от роботов-стражей Бензобота, которую Ланс немедленно надел на себя, по-другому сложно это описать. Вставил, как в сапоги, свои нижние конечности в эти и через секунду уже пошагал. Следующей была рука с пулеметом и топором. Пулемет я сразу же узнал, тот самый, первый, безгильзовый пулемет и ланцелота. Да и топорик был весьма знаком, кажется, именно его он оторвал у первой встреченных нами мини-боссов. Рука тоже была нацеплена, как перчатка, а вслед за ней появилась вторая, уже не с топором, а с огромной хватательной четырехпалой конечностью. Вслед за ней Ланселот извлек нагрудник и шлем, которые прикрыли его основное тело и, похоже, заменили время на его сенсорные системы. Последним из инвентаря показался старый добрый щит, который не раз спасал нас в подземельях. Фигура Ланселота вновь стала напоминать громадного рыцаря, хоть теперь и не такого массивного. Как только последний элемент брони занял свое место, Ланселот перешел на бег выставив вперед собой щит и непрерывно ведя огонь из пулемета, который на этот раз был грамотно смонтирован на правой руке, дополняя собой ее вооружение. Шквал безгильзовых боеприпасов никак не беспокоил «Ховер», который неторопливо выползал на удобное ему место из узких ворот базы. Пули ланцелота рекошетели в основном от брони, хотя несколько штук все же попали, пробив броню и вызвав кратковременный поток искор с одного из передних двигателей. Машина чуть-чуть просела. Но оставшихся пяти движков было достаточно, чтобы держать ее в равновесии, а шестой перезапустился в течение нескольких секунд. Я уж было подумал, что дракон в принципе не обращает внимания на атакующего его рыцаря, и тут Ховер наконец-то решил ответить. На его раздвоенном орудии заплясали искры, и внезапно оттуда вылетел поток импульсов, каждый из которых несся в короне из мелких молний. Первые два просто прошли мимо и ударили в дюны, далеко от места боя. Еще два ударили под ноги робота, расплескивая песок в причудливые стеклянные воронки. Еще два попали в щит, оставив в нем приличных размеров проплавленные следы с застывающими каплями металла. И последний прошел прямо над кромкой щита, слегка зацепив голову ланцелота. Тем не менее, выстрел снял с него четыре сотни хитов, а попадание в щит заставили руку с этим самым щитом безвольно повиснуть секунд на 10. Что это были за импульсы, я не понимал. Но, судя по всему, они были окружены сильным электромагнитным полем, активирующимся в момент попадания в цель или прохождения рядом. Впрочем, даже попади заряда в цель, ланса они бы все равно не остановили. У него в этом виде было 25 тысяч хитов, и он мог... Ой, нет, не мог. Вторая очередь импульсов была нацелена куда более тщательно и угодила четырежды в щит и трижды в грудь робота, вызвав поток искры отбросив его на десяток метров. Со снятыми четырьмя тысячами хитпоинтов. Надо отметить, что эта инкарнация робо-рыцаря была куда эффективнее прежней, и он смог почти мгновенно встать, уходя от следующей порции выстрелов. «А он молодец, так он его легко разнесет. Если бы роботом управлял ИИ, такой ошибки бы не допустил, но он явно на ручном управлении», — удовлетворенно сказал Вэлл. «Ставлю еще на пять минут боя максимум», — предложил я. «Почему? Пока что с него сняли еще одну пятую хитов, а танк даже не поцарапан». Да потому что каждая такая очередь забирает у танка примерно 10% накопителя энергии. Другие виды оружия, судя по всему, не успели зарядить, извлекая его с хранения. А дальше одна очередь в 30 секунд. За это время наш рыцарь спокойно заберется, вырвет бронепластины и залезет в основной форме в танк, перехватывая управление. То есть вся вот эта чухня про рыцаря. Просто рисовка. Он в последнее время обожает красоваться. Сам перед собой, окружающими его орками и мьютами. «Эдакий, реально, сэр Ланселот Озерный!» — волхмыкнул. «Он еще и чтение вечернее организовал, какой-то книги про рыцарей драконов, и это вот все. И знаешь что? Каждый вечер их все больше это затягивает, так что просто не обращай внимания. он нравится быть именно Ланселотом из этой книги, а тут такое...» Он утром реально бубнил громко, что хочет или ховертанк, или дракон убить, еще не решил, что именно. Ну, как бы случайность такая случайности, но он ей воспользуется, чтобы еще больше возвеличить образ Лонселота и рыцарства перед этими ребятами. Я так понимаю, что подспудно он прививает им идеи благородной войны и того самого рыцарства. А ты, командир, совсем забил на подчиненных. Вообще их теперь довольно много, и они из разных культур с разными обычаями. И ты должен, если не лично их так объединять, то хотя бы назначать ответственного. Виноват, и впрям не прав был тем временем бой потихоньку шел к закономерному финалу. Ланцелот прорвался уже практически в ближний бой, сохранив две третьих хитов. Танк, истерически крутясь, пытался поймать его в прицел расходу и так почти просевший накопитель. Попытка выстрела, искра уставала и тишина. Не хватило энергии. Ланцелот, не теряя времени, в несколько гигантских прыжков оказался возле танка и пригнул ствол орудия к земле, ухватив его одной рукой. Одновременно с этим из-под нагрудной пластины вылезло два тонких механодендрита и проникли в башню танка. Я был уверен, что на этом сейчас все и завершится, но в этот миг по вражескому танку вдруг проскочила искра и перебежала на ковыряющиеся в нем щупальца ланса. Робот потерял равновесие, размахивая обеими руками, попытался удержаться на ногах, что, впрочем, ему не удалось. Вздымая облако пыли, он обрушился второй раз за бой на сухую землю. Двигательные установки вспыхнули ярким свечением, загудев от перегрузки, и вывели боевую машину из-под удара. На это понадобилось 4 секунды. Целых 4, если судить по динамике боя. Но и их хватило. Ланс со своей орудийной системой тоже справился мгновенно. Ее масса слишком велика даже для его рук. Да и энергия она, похоже, жрет немало, если долго держать ее активной. Не заморачиваясь, наш рыцарь попросту отбросил ставшее неудобным орудие. Судя по грохту, без нормального ремонта она уже не заработает. Ховер, однако, развивать успех тоже не торопился. Видать, потратил слишком много энергии для мгновенного ускорения. Если бы не твердое желание моего друга устроить рыцарский поединок, я бы прямо сейчас закончил этот бой. Танк неосторожно развернулся сильно поврежденной броней камне, и для достижения точки нанесения удара не потребовалось бы много времени. Но ланс был настроен слишком серьезно, так что приходится ждать. Вмешаясь, если у нашего робота останется меньше 5% хитов, снова отправлять его на респ не хотелось. Поняв, что с наскока выиграть не выйдет, наш робот сменил тактику. Он целеустремленно кружил около танка, пытаясь вывести из строя ходовую часть. От удачного удара гигантской «Секиры» один из двигателей уже полностью вышел из строя, второй получил струю пуль из пулемета и на этот раз куда эффективнее. Двигатель замигал, попеременно то выключаясь, то включаясь снова, а затем полностью погас. Тяжелая платформа танка опасно накренилась вперед и для сохранения равновесия была вынуждена подать куда большую нагрузку на оставшиеся четыре двигателя, еще сильнее отодвигая время перезарядки. Собственно, именно этого и добивался Лонселот. Одним могучим порошком он опустился на лобовую броню танка, окончательно просаживая его к земле и вызывая протестующие звуки из работоспособных двигателей. Тщательно прицелившись, снес с топором малозаметные петли верхнего люка и обнажил нутро башни. После чего туда уставился его пулемет и выпустил очередь на сотню или больше патронов. Такого издевательства танка не вынес». Похоже было на то, что выстрелы полностью вывели из строя все системы автоматизации контроля за движением. Ховер резко подпрыгнул, стряхнув ланса с брони, и его понесло в бок. Выключился, не выдержав перегрузки, еще один двигатель, и машина принялась скрести дном по покрытию площадки, порождая множество искр. От такого обращения погасло еще два двигателя, и боевая машина наконец-то просто рухнула на дно, застывая на месте. У нее все еще оставалась энергия, ранее расходуемая на контроль движения, а теперь свободная, и немного здоровья, которое невозможно было снести одним ударом. И вот на этих последних крупицах здоровья танк все-таки навел орудие на Ланса и дал очередь в 5 импульсов. Два ударило в правую конечность, заставляя его опустить топор и пулемет, еще два в грудь, пробив всю ж дыру в пластине и обнажив самого Ланса, а пятый в голову, судя по всему, выведя из строя гироскоп. Ланселот начал заваливаться вперед без попыток выправить машину. И в последний момент перед ударом изнутри выскользнула фигура самого боевого робота и быстро побежала к танку. Никаких средств защиты у того больше не было, и Ланс спокойно заскочил в башню менее чем через секунду. Столбик хитов Black Dragon Дрэгон» наконец-то упал до нуля. Картина «Сэр Ланселот повергает дракона» была прекрасна. Ланс горделиво вылез из башни и стоял одной ногой, наступив на орудие. Глаза его верных последователей горели обожанием. А я? А я быстро кинул в чате ему грац и с максимально возможной скоростью рванул к припаркованным грузовикам. В последние мгновения боя там мелькнула фигура, точно не принадлежащая роботу. И зуб даю. Это был неизвестный нам оператор-мародер, который, поняв, что проиграл, спешно спасал свою жизнь. Убивать его я не планировал. Сначала надо было узнать, кто это. Вот только, когда я добежал до грузовиков, неизвестно уже заскочил на спрятанный среди прочей техники байк и стремительно понесся прямо в пустыню. Я мог бы сейчас срезать его, навыка импульсной винтовки было достаточно, но меня обуял азарт. Догнать и захватить. Извлечь из инвентаря байка дело мгновений, и вот я уже мчусь за быстро удаляющимся столбцом пыли на своем «Стил Raven так назывались эти аппараты. Удержаться и не отстать от байка оппонента оказалось непросто. Во-первых, в отличие от меня, он явно знал, куда направляется. Во-вторых, продумывал заранее этот план. Но, собственно, эта продуманность его изгубила, Я успел заметить замаскированные ЭМ-мин и просто расстрелял их. А потом, уже не испытывая сантиметров, прицелился смертельным выстрелом и снес байку переднее колесо. Аппарат на высокой скорости упал вперед, фигура слетела с него и покатилась по песку. Удивительно, но оппонент почти сразу же попытался приподняться. Пришлось дать понять, что игра закончилась, путем очереди на десяток выстрелов из встроенного орудия байка. Песок взметнулся перед ним цепочкой точных попаданий, отбивая любое желание сопротивляться. Человек застыл и медленно поднял руки. Я подъехал поближе и с удивлением обнаружил перед собой... Сатериэль, хакер, 35-й уровень, клан-модераторы. Что? Это что, игрок? Модераторы? Это точно запрещенное для НПС игроков название клана. Его создавали для гейм-дизайнеров и прочих. Я читал в гайде для тестера. Э, великий герой, как там тебя? Слушай, тут явно ошибка. Сатериэль оказалась женщиной, но мне было недооправдание Я сходу перебил и рявкнул. Как ты оказалась подключена к игре? Девица на мгновение замолчала потом скомандовала, причем похоже себе. «Стоп, ты что, человек?» «ССГ, Стас Межирецкий, начальник этого балагана». «А что такое ССГ?» Я понял, что беседа намечается долгая. История Сатериэль косвенно подтверждала теорию «Шакал» о том, что кто-то в руководстве активно помог системе добиться незапуска мира «Эртаны», не гнушаясь при этом никакими средствами. В миру Екатерина Верницкая, аналитика-программист одного из отделов Интекса, во время разработки была выбрана как пре-альфа-тестер и вместе с группой других сотрудников проверяла всевозможные локации, боссов и ивенты, собирая и анализируя сбои и ошибки игры. Аналитикам Катя была хорошим, так что подметила, куча ошибок игры ярко нарочитые. Начала копать, а в связи с тем, что внешности она была очень яркой, эдакий эльфенок с грудью четвертого размера и милыми глазками, то даже и безопасники приглашали девушку на кофе и немного болтали. А уж программеры, всяческие левел-дизайнеры, те и подавно таяли. И выяснила она, что везде, где есть сбои с неработающими скриптами, внезапно оборванными линейками квестов, причем прямо перед наградой, неверными наградами, везде приложил руку один и тот же таинственный программер с сетевым ником «Турист». С этими выводами она пошла к Игре Ивановичу Пешкову, предоставила детальный отчет и получила заверение в том, что все будет проверено. Наутро Катя обнаружила себя в Игре, причем ничего после визита к моему бывшему непосредственному начальнику вспомнить она не смогла. Кнопки «Выход» в игре нет, связи с миром снаружи получить не удается, каналов как будто не существует. В реальности все это произошло месяц назад, в игре, соответственно, прошло 8 месяцев. Она прошла все стадии от припадка психоза до попытки суицида, выяснила, что умереть тут она не может и принялась устраиваться. У нее была карта с пометками кучи объектов, базы первых, военные базы, научные центры, армейские склады, и в этой части игрового мира она стала известна как «Координатор», один из крупнейших поставщиков речейшего оружия, оборудования и техники. Сюда она сунулась как раз-таки за этим самым ховертанком, но обнаружив громадные склады, забитые всяким, хорошо сохранившимся оборудованием, подогнала роботов, их центр управления и решила вывести все. Логистические возможности ее были весьма велики, так что расчет был управиться с погрузкой к ночи, заодно полностью расконсервировать и Блэк Дрэгона, запрограммировать его на охрану конвоя и отправить в предместье Галеры. Там роботы перегрузили бы оборудование на склад, а Ховертанк должен был забрать заказчик, откуда с юга прибывший конвой. Они, в принципе, выгребли все склады, эти южане, там, похоже, готовятся к войне. Все ее наемные люди оказались в разгоне, поэтому сюда Катя поехала сама. Когда увидела нашу перестрелку, не обратила внимания на уровни и снаряжение, решила, что две группы рейдеров неудачно для нее встретились тут. И хватит просто пар залпов из даже на треть непробужденного танка, чтобы разогнать их. И-и... Отказывался атаковать, Бубня про 74-ю директиву, запрещающую несанкционированный огонь по целям в звании подполковника союзных сил, и она его отключила, решив, что повоюет сама, а с глючной железкой разберется позже. Во время атаки робота она уже четко поняла, что столкнулась с кем-то серьезным. Мало того, что группы встали и дали возможность сражаться с танком одиночки, а через микрофон она отлично слышала слова Ланселота, поэтому начала паниковать просадила накопители, надеясь достать машину противника, забыла про режим перемещения прыжком, позволивший бы ей разорвать дистанцию. В общем, наделала кучу ошибок, результатом которых был полностью уничтоженный танк. И в финале дурацкая попытка уйти на байке, закономерно закончившаяся тем, что есть сейчас.